Глава 6 Как ты меня нашел? Угадай. Федя отошел от теннисного стола к брусьям, на которых висел его рюкзак, и начал упаковывать ракетку в чехол. В этом мире пинг-понг появился и стал достаточно популярным, чтобы им увлекались дети по всей империи. Чего не скажешь про баскетбол? Джеймс Нейсмит в этой реальности никогда не вешал фруктовые корзины на стены спортзалов, а про Майкла Джордана и слыхом не слыхивали. Бродяга? Конечно. Два паренька уже рубились на счет, остальные четверо ждали своей очереди. Оранжевый шарик вычерчивал стремительные линии над сеткой. Я отметил, что стол очень грамотно расположен под раскидистым дубом в десяти шагах от автомата с газировкой. Рядом пара скамеек, брусья, турники и вход в подвальное помещение с теннисной секцией. Думаю, противники Федора именно там и занимались. Ты хоть не рассказывал им про себя? Вопрос я задал, когда мы отошли на достаточное расстояние от игровой площадки. Неа, оружейник покачал головой. И я впервые подумал о том, что пареньку очень скучно в нашей компании. Поиграть не с кем. Очевидный возрастной разрыв со мной и Джан. Кроме того, большую часть дня мы пропадаем в своих школах, а Федя должен сидеть в четырех стенах и не высовываться. Ну, почти не высовываться. А ведь мальчику нужны сверстники. Наверняка он хотел бы заниматься в обычной школе, сидеть на уроках, Бегать со своими приятелями по дворам, играть в настольный теннис, купаться в море, забираться на деревья за персиками и абрикосами. В этой реальности нет мобильников, и дети не такие зомбированные. Из глубин памяти выплыло подходящее словечко. «Социализация. Хочешь с ними дружить?» — спросил я, имея в виду юных теннисистов. Федя пожал плечами. «Ты можешь?» — сказал я. Только не распространяйся о нас, о домоморфе и своих способностях. А еще лучше скажи, что на море с родителями приехал. Ненадолго. Сам знаешь, мы часто переезжаем. «Знаю», — вздохнул толстяк и сменил тему. «А почему ты не в школе?» «Отпустили, чтобы зарегистрировался в муниципалитете». «Круто. У тебя есть сертификат?» «Теперь есть». «А меня не пускали на регистрацию», — погрустнел мальчик. Тетя и папа с мамой. Детская площадка располагалась в одном из соседних дворов. Никаких новомодных тренажеров под навесами, скейт-парков и прочих атрибутов уличной культуры. Турник, брусья, врытый в землю теннисный стол, парочка рукоходов и металлические столбы для волейбольной сетки. Мы пересекли обширное дворовое пространство с высокими деревьями. Нырнули в арку и вышли на улицу Беридзе. Я не стал искать зебру. Все равно правилами здесь никто не заморачивается. Пропустив красную машину, смахивающую на «Жигули», переходим улицу и оказываемся перед родным забором. «Поиграешь со мной в шахматы?» — спросил Федя. «Обязательно. Но чуть позже». Мальчишка расстроился. «А сейчас что?» «Нам надо призвать одну штуку» и установить манекен для фехтования. — Это еще что? — заинтересовался оружейник. — Распакую — увидишь. — Ладно. Но потом сыграем. Я только фигуры умею двигать. Ты меня уделаешь. — Никогда не поздно научиться. Гадство. Не отстанет ведь. — Хорошо, поиграем. — Я тебя научу! — воскликнул Федор, взбегая на крыльцо. — Вот увидишь, это классная игра. Знавал я одного негацианта, любившего шахматы. И, честно говоря, закончил этот мужик плохо. Отравился ядом, которым я смазал шахматные фигуры белого цвета. Джан, по моим прикидкам, вернется часа через три. Ей минут сорок только из школы на трамвайчике ехать. Проверив запасы в холодильнике, я убедился, что ничего покупать не нужно. Разве что овощи на салат. Лавка совсем рядом, так что схожу ближе к вечеру. — Покажи сертификат, — попросил Федя. Я достал из портфеля заветную бумажку и протянул мальчишке. Оружейник добрых полминуты всматривался в текст, изучал печати, а потом выдал. — У моего отца такой висел в рамочке на стене. Избавившись от туфель, я почувствовал облегчение. Октябрь, а ноги потеют. — Что ты хочешь создать? — спросил Федя. — Ну, помнишь мою кусарегаму? — Серп, кивнул паренек. — С цепочкой и шариком. — Правильно. — Он тебе не нравится? — Хочу попробовать новую разновидность. — В каталоге есть? — Нет, к сожалению. — Я эскиз нарисовал. — Покажи. Мой набросок перекочевывает к оружейнику. Федя внимательно рассматривает каму. Я готовлюсь давать подробное разъяснение. Художник из меня, как из прапорщика-балерина. Это нож? Да, похож на керамбит, только потяжелее. Вот здесь, посмотри, я указал характеристики по массе, общей длине и ширине лезвия. Ага, вижу. У меня керамбиты в каталоге есть. Рукоять массивная, как я посмотрю. Точно. Чтобы при разгоне удар был мощным». Беседуя таким образом, мы поднялись на второй этаж, зашли в мою комнату и взялись за просмотр каталога. Керамбиты я нашел почти сразу. И стал описывать Федору сходство и различие этих клинков с моей камой. А что с цепью? Меня интересует плетение панцирь. Сейчас покажу. Открываю раздел с боевыми цепами, кистенями и прочей экзотикой. Там же были приведены примеры всевозможных плетений, используемых кузнецами и оружейниками с незапамятных времен. Федор слушал мои рекомендации, кивал и задавал уточняющие вопросы. Минут через десять он заявил, что задача ясна и надо попробовать. «Давай», — согласился я. «А ты что будешь делать?» «Наведу порядок в тренировочной комнате. Как закончишь, дуй туда». «Договорились». Толстяк схватил каталог, мои грубые наброски и пулей помчался на третий этаж. Я был практически уверен, что он испытывает эстетическое удовольствие от конструирования смертоносных игрушек. То вот еще тип, наш Федор. Самый интересный набросок я приберег для Джан. Пусть понемножку начинает искать. Уезжая с Монетного бульвара, я подумал о том, что можно оптимизировать наши творческие эксперименты. «Вот что, скажите на милость», мешает Джан влезть напрямую в сны к Федору и сбросить ему полученную от конструкторов информацию. Мальчик проснется с четким пониманием, что и как нужно делать. Тренировочная комната встретила меня с воздухом. Вентиляция. Вот что я упустил из виду. «Бродяга». «Я слушаю, Сергей». «Давай-ка модифицируем помещение». Что именно ты хочешь сделать? Начнем с окон. Это же не угловая комната. Одна внешняя стена. Хорошо. Сделай под самым потолком ряд продолговатых оконных проемов. Сантиметров тридцать в высоту и метра полтора в длину. Фрамуги сразу поставь на проветривание. Сколько ты хочешь проемов? Три штуки. Исполняю. Не успел я опомниться, как в западной стене очертились прямоугольные отверстия, в которые домоморф вписал застекленные фрамуги. Как я и просил, все рамы были откинуты вниз. «Прекрасно!» — я потер ладони в предвкушении. «Но это только начало!» «Что еще ты хочешь, Сергей?» «Справа шведскую стенку на одну секцию, от пола до потолка». После этого я распакую фехтовальный манекен, а ты мне поможешь его установить. Без проблем. В указанном месте собралась шведская стенка. Крепкая, деревянная, с полированными перекладинами. Осмотрев порождение инопланетной мысли, я удовлетворенно кивнул. И приступил к распаковке манекена. По сути, ничего космического мне не предложили. Массивный бюст из материала, смахивающего на каучук. Голова с сетчатой маской. Два вида крепления к полу на крестовине и шведской стенке на скобах. Поразмыслив, я решил отложить крестовину до лучших времен и прикрутить скобы к небольшой панели на задней части корпуса. Спасибо изготовителям, отвертка и гаечный ключ входили в комплект вместе с фурнитурой. Наиболее примечательная часть тренажера – это рука. Шарнирная с локтевым сгибом и бруском, на который крепятся фиксаторы для рукояти шпаги. То есть пружина ввинчивается в гнездо куучукового корпуса, а к ее противоположному концу крепится рука. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что локоть жестко зафиксирован уголком, а через сердцевину брусков пропущена толстая веревка. Предплечье упаковывается в поролоновые накладки, вставляешь в фиксаторы рукоять оружия, и манекен готов к бою. В комплект производители включили незаточенную шпагу с наконечником, копию танта и нечто смахивающее на шашку. Все реплики без правки и заточки. Я приступил к сборке, и в этот момент в комнату влетел Федор. Готово! У меня чуть отвертка из руки не выпала. Не кричи! «Так быстро справился? Посмотри!» Я отложил прорезиненное туловище, поднялся с пола и подошел к оружейнику. Федор протягивал мне кусаригаму мечты. Изогнутый массивный коготь с остро отточенным лезвием. Двусторонняя заточка, как я и хотел. обклады из акульей кожи. Вместо набалдашника у серповидной камы было кольцо с миниатюрным карабином и цепью правильного плетения. Противоположный конец цепи был прикреплен к шипованному грузу. Эту часть оружия я оставил без изменений. Принимаю изделие. Цепь сложена в семь-восемь раз, но при этом она достаточно тонкая и спокойно помещается в кулаке. «Отойди к двери», — попросил я. Мальчик подчинился. Наматываю часть цепи с грузом на правый кулак, отпускаю каму. Острие боевого серпа практически достает до пола. Перехватываю цепь двумя руками, делаю несколько пробных восьмерок. Нарастив ускорение, отпускаю цепь, вычерчивая окружности в горизонтали на нескольких уровнях. Пальцы левой руки привычно поскальзывают по цепи, Ложатся на рукоять когтя, ноги по кошачьи мягко перемещаются, меняя стойки. Раскручиваю цепь повторно, подключаю груз. Изогнутый клинок, ошипованный шар свистят справа и слева от меня. Очередной перехват. Перевожу цепь через спину, выстреливаю в дальний угол комнаты. Подтягиваю каму, замедляю вращение. Замираю в нижней стойке, намотав груз на кулак и удерживая серповидный клинок на уровне глаз. Федя зачарованно наблюдает за моими действиями. «Молодец! Я аккуратно складываю цепь. Ты сделал именно то, что надо!» «Круто!» — выдохнул мальчик. «Ты долго этому учился? Примерно четыре столетия. Шутишь?» «Естественно. Люди столько не живут. Отнесешь в мою спальню?» Кивнув, толстяк забрал у меня оружие и, стараясь не порезаться, вышел из импровизированного додзё. Я успел подумать, что надо бы сделать для переноски своего скарба какой-нибудь чемоданчик, типа кейса с ячейками внутри, и обшить все это дело бархатной подкладкой. Только ячейки надо прорезать грамотно, чтобы клинки надежно фиксировались в пазах. С другой стороны, а нафига чемоданчик? Гораздо удобнее для переноски использовать рюкзаки. Взять за основу обычный городской рюкзак, разделить его на оружейные секции, сделать поролоновые вставки с прорезями. Почему нет? Пораскинуть мозгами так все можно. Чехлы и ножны скрытого ношения, удобная кобура, футляр для снайперской винтовки, широкое поле для экспериментов. Вернувшись в тренировочный зал, Федя стал усиленно помогать мне со сборкой тренажера. Вдвоем мы быстро прикрутили скобы, смонтировали руку и повесили конструкцию на перекладину шведской стенки. Я решил, что время от времени буду перевешивать тренажер, регулируя рост условного противника. Угол сгиба локтевого сустава, насколько я понял, регулируется специальными защелками. Отступаю на несколько шагов. Любую с результатом. Еще бы манекен Винчун собрать, цены бы моему дадзё не было. Да только где ж его добыть? Я обошел все отделы спортмастера, но ничего подобного не обнаружил. Не удивлюсь, если такие штуки конструируются под заказ вольными мастерами. Надо будет у Мороз спросить. «Теперь в шахматы?» С надеждой в голосе поинтересовался мальчик. «Конечно», — сдался я. «Давай на кухне». «Я в душ сгоняю, а ты пока чайку завари». «Я мигом». Федора как ветром сдуло. Минут через двадцать мы уже сидели на кухне, разложив шахматную доску и расставив на ней фигуры. Оружейник купил довольно симпатичный набор. Фигурки слонов, ладейные башни, король и ферзь выглядели очень натуралистично. Вместо коней создатели выточили вполне узнаваемых механикусов. Пешками служили бойцы в легких доспехах с мечами и щитами в руках. Все фигурки были выточены из дерева, выкрашены в белые и черные цвета, лакированы и подбиты мягкими бархатными кругляшами. Рядом со мной на пробковой подставке расположилась большая керамическая кружка с чаем. Федор вовсю наяривал брикетик пломбира. «Я играю плохо, предупреждаю честно». «Научишься». Отмахнулся мальчик. «Я буду подсказывать. Что по правилам?» Оружейник озвучил правила. Они ничем не отличались от тех, что разработали в моем мире. Что ж, игра древняя, вряд ли там стоило ожидать сюрпризов. Мне достались белые. Двинув королевскую пешку на две клетки, я сделал глоток из кружки. Вот бы достать сбор из горных трав. Я слышал, они продаются на Гранд-базаре и в чайных лавках старого города. Федор двинул пешку от механикуса. И я понял, что на доске разыгрывается какая-то хитрая защита. Мы пили чай, ели и фрукты, обсуждали новости и неспешно двигали фигуры. Часов у нас не было, никто никуда не торопился. За этим нехитрым занятием нас и застигла Джан. «Так...» «А чья очередь сегодня готовить?» Федор спохватился. «Моя!» Джан поставила на разделочную поверхность авоську с фруктами и овощами. «Не чувствую запахов еды!» Оружейник бросил на меня умоляющий взгляд. «Я помогу!» Партию мы на время отложили, хотя я понимал, что через пять-шесть ходов мне светит мат. Мальчишка довольно быстро перешел из обороны в наступление и расхреначил мою защиту в центре. Кулинарная суета отвлекла меня от происходящего, и я не сразу услышал Джан. «Что, прости?» «Я сказала, у нас появился заказчик».